богалюбов топает ногами. Редактор слова и дела без конца шильмовал нас в частном порядке. Газета его хранила молчание. На пасть открыто значило бы дать рекламу конкуренту, да ещё бесплатную. Мы же-то и дело выступали с критикой. И богалюбов не выдержал. Он написал большую редакционную статью доколе да Зеркало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 Был размашисто заклеимён в печати, как и стонский националист. По результати я закалился и давно уже не требую церемонного отношения к себе. Что-то подобное, я могу сказать, и о нашей газете. Мы не хризантема. Нас можно изредка вытаскивать с корнем, чтобы убедиться, правильно ли мы растём. Мне кажется, нам это даже полезно. Короче, быть резким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 Среди нас есть грешники и праведники, светила математики и герои чёрного рынка, скрипачи и наркоманы, диссиденты и бывшие работники партаппарата, бывшие заключённые и бывшие прокуроры, евреи и православные мусульмане и дзен-буддисты. При этом в нас много общего: наш тоталитарный опыт, болезненная чувствительность к демагогии и диасинкрозия к пропагандистской риторике. И пороки у нас общие: нравственные и политическая дезориентация, жизнестойкость, переходящая в агрессию, тое дело, проявляющееся неразборчивость в средствах. Мы не хуже и не лучше старых эмигрантов. Мы решаем те же проблемы, нам присущи те же слабости, те же комплексы чужестранцев и неофитов.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 Это наша глупость и наше безбожие, наше себелюбие и фарисейство, нетерпимость и ложь, своей корысти и продажность. Когда-то Иосиф Обротского спросили: "На чем вы работаете?" Поэт ответил: "Над собой. Вы обрушиваетесь над дерзкий, самостоятельный, формирующийся еженедельник, обвиняете его в смертных грехах. Что произошло?" Чем мы в остромировали? И вновь я отвечу. Фактом нашего существования была одна газета Слово и дело, властительница дум, законодательница моды и вкусов, единственная трибуна, единственный рупор общественного мнения. В этой газете можно было прочесть любопытные вещи, что Йосиф Бродский не знает русского языка, что Россия твёрдо стоит на пути христианского возрождения.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 и претенциозный язык, консервативное оформление, её прекроснодушность и бескомфликтность, тусклую атмосферу исторических публикаций мы признаём заслуги вашей газеты. Мы также признаём ваши личные заслуги, господин Боголюбов. Однако мы сохраняем право критиковать недостатки газеты и требовать от её администрации честного, делового поведения в рамках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 Всё плохое дело рук госбезопасности. Происки товарища Андропова. Пожар случился, КГБ тому виной. Издательство рукопись вернуло под нажимом КГБ. Жена сбежала, не иначе, как Кондропов её хмурил. Холода наступили. Знаем, откуда ветер дует. Сдохнет КГБ зловещая организация. Ну и мы порой бываем хороши, если мы ленивы, глупы.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 пособничество КГБ, судебно наказуемое деяние. Голосовное обвинение в пособничестве КГБ также является наказуемым деянием, а именно клеветой. Надеюсь, с этим покончено. Вы пытались удушить наш еженедельник самыми разными методами. Вы лишили нас рекламы и запугали многих авторов. Вы использовали ещё одно средство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 и всё-таки заговор нарушен. Я считаю, что это маленькая победа демократии. И надеюсь, разговор будет продолжен. Честный и доброжелательный разговор о наших иммигрантских проблемах. Мы готовы к этому разговору. Готовы ли к нему вы? К сожалению, наша жизнь пишется без черновиков. Её нельзя редактировать, вычёркивая отдельные строки. Исправить опечатки будет невозможно. Уважающий вас Сергей Довлатов